облаченный в голубую робу, латексные перчатки и бахилы словно хирург в операционной. «Грек, чертяка! Рад тебя видеть! Хотя обычно твое появление не сулит ничего хорошего!» Грек познакомил меня с Андреем Карским. Высокий, худощавый, седые виски. На левом глазу повязка с компрессом. «Не обращайте внимания, борюсь с глаукомой».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 Он показал пальцем, засмеялся. «Фреска! Видишь? Лик святой!» Они бы и продолжились, но с им-то что. Но прораб жадный был. Вовремя смекнул, что фреска может стоить кучу денег. Вызвали нас на экспертизу. Вот я и работаю теперь. Пытаюсь извлечь святую димфную ирландскую из-под слоя штукатурки с минимальными повреждениями. Или, в идеале, вообще без них.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 «Йо-хо-хо, лопни, моя селезенка, конечно, я помогу тебе, дружище! Я как раз сейчас возвращаю работу к Караваджо фонду роберта Ланги, и у меня есть еще местечко для твоих шедевров!» Повисла пауза. «И где мы найдем такого коллекционера?» – спросил я. Карский посмотрел на меня. «В том-то и дело. Нигде. Мне придется выдумать его и чуть-чуть».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 но Бертольд лишь ворчал в ответ. «Это моя страна. С какой стати я должен уезжать? Уехать значит отдать им мою страну, оставить ее. Я не могу так!» — повышал голос, тряс пальцем в воздухе. «Что же это будет, если все приличные люди уедут? Эти варвары тогда решат, что они правы, что они победили. Так что ли?» Работа оставалась для отца отдушенной.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 Так, словно ждали, что он побежит, попытается вырваться. Словно надеялись, что попытается. «Ты кто такой?» Спросил вожак, совсем молодой, лицо словно восковое, ни единой морщины. Улыбается, ямочки на щеках, глаза желтые. «Чего шляешься?» Отец ответил что-то, невнятно и очень многословно. «Что это было?» «Это его голос?»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 но сам уже не верил, что это возможно. Слишком душно вокруг, слишком темно, слишком дико. Это моя страна! Это моя страна! Это моя страна? Моя ли это страна? Он шел через парк и смотрел на людей. Мамы с детьми и колясками, дети, парни с девушками. Он смотрел на ребенка лет семи с рожком мороженого в руках, на его мать. покупающую абрикосы в лавке. Их беззаботность казалась ему абсурдной, аномальной. Он зашел в бар. В баре было шумно, не протолкнуться. Хохот, веселье. Возможно, — думал он, — этим праздничным шумом и смехом люди пытаются заглушить тревожное предчувствие катастрофы. Так лампочка, прежде чем лопнуть, пару секунд горит особенно ярко. Берлин сейчас казался ему именно такой лампочкой, нитью накаливания, на которую подали слишком большое, невыносимое напряжение. Город сиял неестественным, упрямым, предсмертным светом. Бертольд кожей ощущал это напряженное сияние, это вызывающее нежелание окружающих замечать убийство и исчезновение людей прямо с улиц. И летом тридцать четвертого,